Глава 30. Ужасная ночь. Удивительная ночь. Спал ли я? Кажется, засыпал на несколько минут. Но клянусь, что я слышал каждую склянку вплоть до половины четвертого. Затем стало полегче. Не было больше этой упорной борьбы с ветром. Эльсинора двигалась. Я чувствовал, как она скользила по воде, ныряя носом и приподнимаясь на гребнях волн. А раньше она все время норовила лечь на левый борт. Теперь она раскачивалась в обе стороны. Я понял, что произошло. Вместо того, чтобы продолжать лежать в дрейфе, капитан Уэст повернул судно тылом к ветру и теперь уходил от него. А это, я знал, означало серьезную опасность как менее всего капитан Уэст хотел держать курс на северо-восток. Как бы то ни было, но раскачивание судна стали не так резки, и я уснул. Меня разбудил глухой рокот волн, перехлестнувших через борт Эльсиноры, катившихся по палубе и разбивавшихся о стену моей каюты. В открытую дверь мне было видно, как залило коридор, по крайней мере на полфута, а из-под моей койки... Выкатывалась вода и разливалась по полу всякий раз, как судно переваливалось на правый бок. Буфетчик подал мне кофе, и я, обложенный подушками и ящиками, сел и балансируя как эквилибрист, кое-как выпил его. По счастью, я допил чашку вовремя, ибо рядом страшнейших толчков с одной из моих полок сбросило все книги. По сум, лежавшей у меня в ногах, Пополз ко мне под прикрытием борта моей койки, звизгивая в ужасе от каждого удара волн о стенку каюты. И окончательно ошалел, когда на нас обрушилась лавина книг. Я невольно улыбнулся, когда меня ударила по голове картонная корона, а бедному щенку досталось от Честертоновского «Что нехорошо идет на свете». «Ну, что вы на это скажете?» — спросил я буфетчика, помогавшего мне приводить в порядок книги. Он пожал плечами, и его быстрые, раскосые глазки заблестели, когда он ответил. Я много раз видел такое. Я старый человек. Много раз видал ей похуже. Много ветра, много работы, плохо дело. Я сообразил, что палуба должна представлять интересное зрелище и в 6 часов, как только в моих иллюминаторах в те промежутки, когда они не были под водой, Показался серый свет рассвета, я с ловкостью гимнаста перелез через борт моей койки, поймал мои убегающие туфли и задрожал от холода, ступив босыми ногами на их мокрые подошвы. Я не стал тратить времени на одевание. В одной пижаме я пустился в путь, направляясь к корме, провожаемый грустным подвыванием посума укорявшего меня в измене. Пробираться по узким коридорам было настоящим подвигом. Время от времени я приостанавливался, цепляясь за все, что было под рукой и за все силы, так что у меня начали болеть пальцы. Выждав момент сравнительного затишья, я двинулся вперед. Но я плохо рассчитал. Широкий трап капитанской рубки нижним концом выходил в поперечный коридор футов в 12 длиной. Вся беда приключилась от излишней моей самоуверенности и от того, что Ильсинори вдруг вздумалась выкинуть одну из самых диких ее шуток. Она бросилась на правый борт так неожиданно, что пол убежал у меня из-под ног, и я беспомощно поехал по наклонной плоскости. Я попытался было ухватиться за перила трапа, но успел только вовремя подставить руку, чтобы не удариться о них лицом, и, проделав в высшей степени ловкое Уже падая, всею своей тяжестью ударился плечом от дверь каюты капитана Уэста. Молодость всегда возьмет свое. Тоже можно сказать и о судне в море. Возьмут свое и 130 фунтов человеческого мяса. Изящное твердого дерева филенка двери раскололась Щеколда отскочила, и я обломал четыре ногтя на правой руке в тщетной попытке ухватиться саду за убегающую дверь, оставив на ее полированной поверхности четыре параллельные царапины. И, продолжая нестись вперед, я влетел в просторную каюту капитана Уэста с большой бронзовой кроватью. Мисс Уэст в теплом шерстяном капоте с заспанными глазами и на этот раз с непричесанными чудными волосами, уцепившись за косяк двери каюты, выходивший в кают-компанию, ответил на мой испуганный взгляд таким же испуганным взглядом. Мне было недоизвинений. Продолжая мою бешеную скачку, я уцепился за спинку кровати и, описав полукруг, упал ничком на кровать капитана Веста. Мисс Вест засмеялась. "Входите, милости просим", сказала она. У меня вертелось на языке десятка два весьма остроумных, но, к сожалению, неподходящих ответов поэтому я ничего не сказал и удовольствовался тем, что, держась левой рукой за кровать, засунул под мушку правую ноющую руку. Из-за спины мисс Уэст был виден буфетчик, носившийся по полу кают-компании в погоне за Библией капитана Уэста и за тетрадью нот мисс Уэст. А она все смеялась надо мной, и пока я глядел на нее в этой интимной обстановке, В моем мозгу вдруг вспыхнула мысль. «Она женщина, она желанная». Почувствовала ли она это мимолетное невысказанное влечение? «Не знаю». Но она перестала смеяться, и долгая тренировка в понятиях условных приличий сказалась в следующих ее словах. «Я только что проснулась». Услышала, что в каюте отца катаются по полу вещи, и подумала, что у него тут, наверное, страшнейший кавардак. Он не ложился всю ночь. Но что с вами? Вы ушиблись? Ободрал пальцы, только и всего, ответил я, глядя на свои обломанные ногти и осторожно поднимаясь на ноги. Да, хороший был толчок, сочувственно отозвалась она. Я направлялся на палубу, и не рассчитывал очутиться на кровати вашего отца, сказал я, боюсь, что я испортил дверь. Тут Ильсинору снова начало трепать. Я опустился на кровать и ухватился за спинку. Мисс Уэст, прочно стояв в дверях, принялась опять смеяться, а за ней по ковру, как по команде, пули пролетел буфетчик, держа в объятиях маленькую конторку, которая очевидно сорвалась с подставки, когда он уцепился за неё ища опоры новая партия волн ударилась о наружную стену каюты и буфетчик не найдя пристанища, пронесся обратно продолжая бережно прижимать конторку к груди Улучив благоприятный момент я кое-как вышел из каюты но как только я добрался до трапа начался новый ряд жестоких бросков держась за перила в ожидании возможности подняться я не мог не думать о том, что только что видел. Ярким видением вставала передо мной мисс Уэст с заспанными глазами, с распущенными волосами, со всей своей женственной прелестью. Женщина желанная билась у меня в мозгу. Но все это выскочило у меня из головы, когда, добравшись уже почти до верхушки трапа, я полетел вверх так же стремительно, как обыкновенно падают вниз. Ноги мои сами собой перелетали со ступеньки на ступеньку, спасая меня от падения, и я несся или падал вверх, пока, очутившись на палубе, не уцепился за что-то ради спасения живота, так как корма Элсиноры летела под небеса на гребне огромной волны. Как могло такое громадное судно выделывать такие гигантские прыжки? Старое стереотипное слово игрушка было бы вполне применимо в данном случае. Эльсинора была действительно игрушкой, игрушечной дощечкой в когтях стихий. И все-таки, несмотря на подавляющее чувство своей беспомощности при такой микроскопически малой величине судна, у меня было сознание нашей безопасности. С нами был самурай. Подчиняясь его мудрой воле, Эльсинора я знал, нелегко достанется на съедение морю. Все было предусмотрено самураем, все было под его контролем. Она делала то, что он ей приказывал. Пусть ревут вокруг нее и треплют ее хоть все титаны бури. Она будет продолжать делать то, что он ей прикажет. Я заглянул в капитанскую рубку. Он сидел там на привинченном к полу кресле, откинувшись назад упираясь ногами в стойку и сохраняя таким образом прочное положение при самой сильной качке. Его черный клеенчатый плащ сверкал при свете лампы мириадами капель морской воды, свидетельствующими о том, что он только что был на палубе. Его черная блестящая шапка казалась шлемом легендарного героя. Он курил сигару и, увидев меня, приветливо улыбнулся. Он казался очень утомленным, очень старым, но мудрым, а не слабым старцем. Его измученное лицо, с которого сбежали все краски, было прозрачнее прежнего, но никогда еще не было оно таким спокойно-ясным, и никогда не был он таким самодержавным владыкой нашего крошечного хрупкого мирка. Не годы земной человеческой жизни состарили его, Это не была обыкновенная старость. Он не имел возраста, не знал страстей, он был сверхчеловеком. Никогда не представлялся он мне таким великим, таким далеким, таким бесплотным гостем из нездешнего мира. Серебристо-мелодичным голосом он предостерегал меня и давал мне советы, когда я стал пытаться открыть дверь рубки, чтобы выйти на палубу. Он знал, когда наступит для этого удобный момент, которого сам я ни за что не угадал бы и объяснил мне, как пробраться на корму. По всей палубе гуляла вода. Ильсинора пробивалась сквозь бурлящий поток. Море пенилось и лизало край кормовой палубы то справа, то слева. Взлетая высоко в воздух, Волны гнались за кормой и низвергались на нее, грозя гибелью судну. Воздух был насыщен водяными каплями, как туман или как пена. На корме не было вахтенного офицера. Она была пуста, если не считать двух рулевых в кожаных куртках, с которых струилась вода, стоявших под сомнительным прикрытием полуоткрытые будки штурвала. Я поздоровался с ними. Один был Том Спинг, пожилой, но очень живой и надежный английский матрос, другой Билл Квигли, один из трех друзей, всегда державшихся вместе на баке, хотя двое остальных, Фрэнк Фитджибон и Ричард Гиллер, были в смене мистера Меллора. Эта тройка умела работать кулаками и была сильна своей сплоченностью. Она вела правильную войну с шайкой трех висельников и отвоевала себе некоторую независимость. Ни один из них не был матросом в строгом смысле. Мистер Меллар в насмешку называл их каменщиками. Но они решительно отказались подчиниться тем троим и добились успеха. Пройти по палубе расстояния от трубки до кормы было нелегкой задачей. Но я справился с ней. Я стоял на корме, крепко держась за перила, а ветер больно хлестал меня по лицу, полами моего плаща. На один момент Эльсинора выпрямилась и рванулась вперед, нырнув в провал между волнами. Вся палуба наполнилась водой от борта до борта. Над этим потопом по колено в воде, уцепившись за ванты безаньмачты, стоял мистер Пайк и с полдюжины матросов. В числе их был и плотник с двумя своими помощниками. Следующим валом плеснуло через борт с полтысячи тонн воды. Все шпигаты правого борта открылись, вода хлынула из них широкими струями. Затем, когда качнуло в обратную сторону, железные дверцы правых шпигатов со звоном захлопнулись, и сотни тонн воды вылились через левый борт и в открывшиеся дверцы левых шпигатов. Не надо забывать, что все это время Эльсинора бешено неслась, взлетая на гребни волн и падая в провалы между ними. Из парусов были поставлены только три верхних Марселя. Мне до сих пор еще не приходилось видеть Эльсинору с такой минимальной парусностью, но три узких полоски парусины, казавшиеся железными листами, так туго они надулись под напором ветра, гнали ее вперед с невероятной быстротой. Когда с палубы схлынула вода, матросы принялись за работу. Одна группа под предводительством страшного мистера Пайка занялась вылавливанием досок и кусков стали. В ту минуту я не мог понять, что это за обломки. Плотник и еще два человека бросились к люку номер 3 и торопливо стали работать топорами и я понял, почему капитан Уэст повернул судно тылом к шторму. Люк номер третий был разворочен. В числе других повреждений был сломан большой брус, который называют твердым хребтом. Ильсиноре надо было спасаться бегством от шторма, чтобы не затонуть. Прежде чем палубу снова залило водой, я успел разглядеть, какой починкой занимался плотник. Он заколачивал новыми досками люк, чтобы тот не пропускал воды. Когда Эльсинура окунулась в море левым бортом, зачерпнув несколько сот тонн воды Атлантического океана и непосредственно вслед затем погрузилась в воду правым бортом, и на нее обрушились еще сотни тонн воды, все люди побросали работу и снова уцепились за ванты, спасая свою жизнь. Они скрылись с головой в шипящей пене когда они снова показались из воды, я пересчитал их, все были целы. Они выжидали, когда с палубы схлынет вода. Груда обломков, за которой гонялись мистер Пайк и матросы, пронеслась по палубе к носу, а когда карма Эльсиноры нырнула в пропасть, понеслась обратно и ударилась о стенку рубки. Я признал в этой груди обломки мостика. Не хватало той его части, которая шла от бизань Мачты к средней рубке. Шлюпка у правого борта против средней рубки была разбита в щепы. Следя за усилиями людей поймать сорванную часть мостика, я вспомнил великолепное описание у Виктора Гюго борьбы матросов с корабельной пушкой, сорвавшейся с цепей в бурную ночь. Но это было не совсем то же. Во всяком случае, картина, нарисованная Виктором Гюго, волновала меня сильнее, чем эта подлинная борьба, происходившая у меня на глазах. Я уже не раз повторял, что в море черствеешь. И теперь, стоя на краю юта в своей промокшей и пронизываемой ветром пижаме, я понял, насколько я самочерствел. Я не испытывал никакого беспокойства за этих людей, представителей бака с опасностью для жизни, барахтавшихся подо мной в тяжелой борьбе. Они не шли в счет. Мне даже любопытно было посмотреть, что произойдет, если лавина воды, обрушившись на судно, захватит их прежде, чем они успеют добежать до спасительных вантов. И я увидел. Мистер Пайк, разумеется, во главе своей артели по пояс в бурлящей воде, бросился вперед, поймал часть обломков мостика обмотал их веревкой и закрепил на месте обернув другой конец веревки вокруг беззанимачатая эльсинора легла на левый бок и над бортом поднялась футов на 12 огромная зеленая стена люди бросились спасаться но мистер пайк не выпуская веревки остался на месте и храро глядя на эту зеленую стену принял ее на себя Когда вода схлынула, я увидел, что он продолжает стоять с веревкой в руках. Слабоумный Фавн, глухой как тетеря, первый двинулся на помощь к мистеру Пайку. За ним пошел и Тони, грек-самоубийца. А за Тони и остальные. Коротышка, Генри, Юнга с учебного судна. Последним, разумеется, Нанси. С таким лицом точно его вели на казнь. Воды на палубе было теперь только по колено, но она бежала со стремительностью горного потока, когда мистер Пайк и шестеро матросов подняли обломки и понесли их к баку. Они шатались, спотыкались, но все-таки шли. Плотник первый заметил новую грозную опасность. На них шла справа огромная гора воды. Я слышал, прежде чем бросился бежать, как он крикнул матросам, Потом мистеру Пайку. Но для мистера Пайка и его людей не было спасения. С высоты не менее 15 футов над бортом и 20 над палубой море ринулось через правый борт по направлению к средней рубке. С крыши рубки точно слезала обломки шлепки. Волна, ударившись о стену рубки, взметнулась вверх до нижнего рея. И вся эта масса воды вместе с обломками накрыла мистера Пайка и его друзей. Они исчезли. Мостик тоже исчез. Эльсинора качнулась влево и всю палубу залила водой от борта до борта. Затем она зарылась носом и вся эта масса воды хлынула к носу. Из бурлящей пены показывались то чья-нибудь рука, то голова, то спина, а острые края сорванных досок и перекрученных стальных прутьев свидетельствовали о том, что в этом водовороте носятся обломки. Я спрашивал себя, кто из матросов оказался под обломками и с ужасом думал о том, что должны были перенести попавшие туда люди. Но все же не об этих людях беспокоился я. Я чувствовал, что тревожусь только о мистере Пайке. По своему общественному положению он был мне равным. Он принадлежал к одному со мной классу был человеком моей касты. Мы оба занимали на Эльсинуре почетное место, ели за одним столом. От всей души я желал, чтобы он не погиб. До остальных мне не было дела. Они не принадлежали к моему миру. Я думаю, шкиперы блаженной памяти прошлого чувствовали то же самое по отношению к своему грузу невольников, запертых в зловонном трюме. Нос Эльсиноры подскочил вверх, а корма упала в кипящую бездну. Ни один человек не встал на ноги, и обломки мостика и людей понесло назад, в мою сторону, и прижало к снасти без безаньмачты. И тут этот удивительный, невероятный старик поднялся из воды во весь рост и пошел, волоча за собой, по одному человеку в каждой руке, безжизненные тела Нанси и фавна. Сердце чуть не выскочило у меня из груди при виде этой мощной фигуры. Правда, этот человек был истязатель и убийца, но он первый бросился навстречу опасности, подавая пример своим рабам, и он же спас двоих от смерти, ибо они наверняка захлебнулись бы, если б не он. Я почувствовал гордость, почти благоговение, глядя на него». Я был горд сознанием, что и у меня голубые глаза, как у него, что и у меня, как у него, белая кожа, что мое место на юте рядом с ним и с самураем. Почетное место одного из правящих, из господ. Я чуть не плакал от горделивого чувства, пробегавшего холодной дрожью по моей спине и в моем мозгу. Ну а остальные это выродки и отверженцы. Это темнокожие полукровки ублюдки, остатки давно покоренных раз Могли ли они идти в счет? У меня не дрогнул ни один мускул, когда они погибали. О, Господи! В течение десяти тысяч поколений и веков мы попирали их ногами, порабощали, заставляя творить нашу волю. Опять качнулась вправо, потом влево и пену дохлестнула до нижних рей и тысячи тонн атлантического океана покатились от борта к борту. И опять всех сбило с ног, и они очутились под катившимися над ними обломками досок. И снова этот необыкновенный белокожий гигант вынырнул невредимым, крепко держась на ногах и держа точно крыс по человеку ублюдку в каждой руке. По пояс воде он пробился сквозь ревущий поток сдал свою ношу на попечение плотника и вернулся за Лари. Он помог ему подняться на ноги и довел его до перил. Когда вода немного спала, Тони сам пополз на четвереньках и в упал у перил. Теперь он не проявлял никаких поползновений на самоубийство. Но, как он ни старался, он не мог подняться, пока мистер Пайк, схватив его за шиворот одной рукой, не поднял на воздух и не бросил в объятие плотника. Следующим на очереди был коротышка. По лицу его текла кровь, одна рука висела как плеть, сапоги свалились. Мистер Пайк и его сунул к перилам и вернулся за последним потерпевшим. Это был Генри, юнга с учебного судна. Он был недвижим. Я еще раньше заметил, что он не боролся с волнами. Когда палубу заливало водой, он, как утопальник всплывал на поверхность, а когда вода катилась к корме, его уносило потоком и прибивало к рубке. Мистер Пайк теперь уже по горло в воде, два раза падал на колени под напором волн, но все-таки поймал бедного малого, взвалил на плечи и донес до бака. Час спустя я встретил мистера Пайка в каюте. Он шел завтракать. Он переоделся и даже побрился. — Скажите, можно ли было отдать должное такому герою иначе, чем это сделал я, сказав как будто вскользь? — А вам пришлось поработать в эту вахту? — Да, признаюсь, я порядком промок, — ответил он небрежно. — И только. Ему некогда было заметить, что я стоял на корме и видел все. Для него это была повседневная судовая работа, работа человека. Я был единственным из представителей Юта, знавшим о его подвиге, и знавшим только потому, что случайно был его очевидцем. Не окажись я на Юте в этот ранний час, никто так и не узнал бы, на какие великие дела способен этот человек в минуты опасности. «Никто не пострадал, все целы?» — спросил я. Кое-кого из матросов помяло. «Но кости у всех целы». Генри полежит денек, его перевернуло волной, и он ушиб голову. А у коротышки, кажется, вывихнуто плечо. А знаете, ведь дэвис опять на верхней койке. Его каюту затопило, и ему пришлось перебраться наверх. Лежит теперь мокрый, как мышь. Да так ему и надо, жалею только, что ему еще мало досталось. Он замолчал и вздохнул. Стареюсь я, вот мое горе. — Надо было свернуть ему шею, да что-то нет охоты. — Ну да все равно. Уж быть ему за бортом, прежде чем мы придем на место. — Месячное жалование на фунт табаку, что он не будет за бортом, — предложил я. — Нет будет, — сказал мистер Пайк. — Держу пари хоть на фунт табаку, хоть на все мое месячное жалование, что я буду иметь удовольствие привязать ему к ногам мешок угля так, что он никогда не отвяжется. — Идет, — сказал я. — Идет, — повторил мистер Пайк. — А теперь я, пожалуй, не прочь и поесть малость.